Распусти волосы, распусти волосы, что тебе срезали. Распустись полностью, распустись в вольности, запусти классику, запусти волосы. Отпусти волосы до грибной Вологды, босиком по лесу, где их мать расчесывала гребень щековым, до волны новой голосов войсовых распусти волосы. От луны полосы до звезды Сириус распусти волосы. Свей гнездо, ласточка, говорю, Сириус, Свей гнездо, свэллоу. Отпусти занавес над былой пропастью. Ты в таком возрасте отрастут заново. Прекрати возгласы. Проплыви, шабаши, в душевой шапочке. Распусти волосы. Мужики-сволочи, лишь хлюсты холосты. А одной холодно, пусть кричат мальчики В жажде вольф бросовых, королева голая. Не они слышали в шалаше шелковом твоего хвороста, Как шуршат шепотно, как трещат фосфорно, Хоть электрифицируйте полмосковской области». Что читать попусту темней философов среди занюханных гладиолусов Твои тятяжелый от волнения варфоломеевские волосы с застрявшим крестиком белой сирени пустите волосы над своим извергом в майке мегаполиса, чтобы заснул в скорости Свет за шторю полностью, а с утра в наглую по его просьбе Остригись наголо и сожги волосы. Отпусти, Господи, ей грехи молодости и прости волосы.